Да, ами. Мы сначала, альхамдулиллах, саллаллаху коротко, урок по суннифу. вообще будем очень коротко. Постараться, чтобы это третье. Начнем Матну Аль-Варакад. Аль-Варакад ли имам Аль-Харамейн, то есть его называют Абул-Ма'али. Абдул-Малик Абдуллах Аль-Джуэйни. Это один из шафийских ученых Мутакалимин, у которых были серьезные проблемы с Акэри вообще. Факт то что книга по суфиху нормальная. بسم الله الرحمن الرحيم معنى أصول فيك اسم يبون разговаривать о смысле аль-басмала في هذه ورقاته تشمل это по-моему она هذه بركاتم بركاته есть как листочек то есть э э который представлял от, от, от собой несколько весуще, то есть как бы не возвышиваясь о себе, он оказался с одним уаракасти источника и стал его там громкое название дал. Уаракасти то есть такие я стал начни и и дисциплина фактом факт то, что сыш Алла сделать эту книгу. Да, то есть и таким образом, то, что все ночная наши пере проходили, изучали эту книгу, книгу Шурихат э мин киблы كثير мин اهل العين. فذا اي على العلم وعلموها طلبه الايه وانتشرت معنى معنى ها معنى وصول هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول الن sufik وذلك مؤلف وذلك مؤلف اسم مفعول من جزئين مفردين взбе эти, эти листочки, да, скажем так, ракат, они в на то, что человек узнаёт некоторые разделы минус из науки усульфик. Точно усульфик, которая изучает, скажем так, то, каким образом человек вытаскивает истин батат мина каким образом ему в общем работать с шариатскими доводами. И что такое шариатские доводы вообще? Вот если вы чересчур коротким, то Сулфих это наука учит тебя вот этому И поэтому насколько человек профессионально будет в этой науке, обширно ее будет изучать и владеть ей. И в зависимости от Маннаджа, почему? Потому что Маннаджу то есть точно так, как в Филь-Хадисе 2 Маннадж аль-Мутакаддимин аль и Маннадж мутахирин аль мутакалеймин ва-ман хороша к этому Эта книга аль-Маннаджи мутахирин То есть да, ну факт в что я, есть, я буду, иншаллах, бездилляхи делать некоторые примечания. Таштамил алям альфатив фусуллин мин усуллин фиг. То есть разделы из усул фиг. Причем у усул фиг, у него есть несколько да, разделов, которые делятся на подразделы, эти подразделы на еще подраздел То есть это очень обширная достаточно наука, то есть а, которая учит требующего знания. Поэтому даже ученый разногласит, с чего начинает требующему заняться. Услу фикха, перед фикхом вообще, или сначала с фикха. А потом, то есть, в общем узнают фикх, то есть, как брать омовение, намаз, а потом проходит у фикх, то есть, ла хадин ма потом опять переходит фикх, то есть, уже беталаса. или вообще фикс сначала не проходит, есть, а проходит у слухих сначала, потом уже заходит в, фикс, в этом в зависимости от. Базалика муаллф это исму, если мафул. Муаллф аллзи аллаф муаллф маульфа. Это пояснёт фард ابن муаллф и муаллф, это исму мафул. Мин муфаал, мин фааля فألا يفعل فهو مفاعل وهو مفاعل مفاعل это то что сделал مفاعل это то что было сделано اسم مفعول и اسم فاعل نحن نقول что это является муаллаф и этот كتاب состоит из листов муаллаф из двух частей ты Вазалика, то есть вот это Усуль <coughs> фикх, вот это <coughs> наука, то есть вот эти Аль-Варакат, которые рассказывают, сейчас будут обучать коротко об этой науке. Первое, Аль-Аслю. Фал-Аслю, то есть да, Усуль Аль-Фикх. Усуль джуз-ун мунфарит бинастии. Аль-Фикх джуз-ун мунфарит бинастии. И поэтому сейчас он коротко здесь объяснит, что такое асэль и другой такое фиг, чтобы понять, что такое усул фиг. Аль-асль ма юбна алейхи вой ругу. Аль-фал аслю ма юбна, то есть он говорит, мин джуз инь муфрадени, а джуз уль ауэль вуал асэль. То есть усул фиг, то есть это мудофун ва мудофу лейхи. То есть это таркиб и дафи. наука называется усул фиг. этот это, таргиб, вот этот аля мураккава нин джуз эйни муфрадэйни. Фаволь усуль джуз ун, фаволь фих джуз И вот это, то есть, но в данном случае здесь, это это уже является как калема муфрада. Общее название на на этот при... на предмет. Да? То есть это уже стало отдельно. Первое фаль но он здесь решил объяснить в обществе, что такое асли. Чтобы начинающий тревогичный эзан поняли, что «Аль-Асль Маюбна Алейева» – это то, на чём строится что-то другое. Понятно, это то, на чём основывается, строится что-то другое, как дом. У него тоже есть «Асль» – это фундамент. Даже, то есть у каждого предмета должна быть какой-то ассо и крепкий. И на то, насколько он будет крепким, то есть э, э, насколько человек может расширяться, строиться много на этой э, основе. Если основа будет слаб, э, слабая, то есть он... Самый максимум, то есть, если фундамент у дома будет слабый, он ну, один-два этажа максимум сможет поставить. Если мощный, большой фундамент, крепкий дел он может действительность 15 этажей туда поставить. И тоже самый высокий фиг, насколько у вас это наука будет то есть, мощная, сильная, настолько вы будете и, соответственно, Альфуро устанавливать на эту основу. Если нет, э, из, э, малеш, даш что там сейчас пытаться делать дальше, у вас там уже будет борода куда станет быть, знаете. То есть и тулла был, он был с над над губы спустя которые можно увидеть или услышать у у duszana dakkle dakkle dлек sympath meadjacku alf benchmarks? dbreqiditu ThBraun Di keluarga,zana da Touani iliyaki i' snapdita,si curs CDU Baiki в 아이�zil ing maçaillدي ich hi'iition. hierom icha Stadium diصلody transportpancert.si boys.ch autora pot Strange Blocks, ch LLC Uq waterproof.si fix vaccine ayn dessus.ch rac 제가 sur pi meinen taiyto cancer der fa así te hartu,32 qb olloween ma&tau А алгоритм то что основывается на чём-то другом. И поэтому, то есть вот этот дом стены и так далее, вот это, это это фараон по отношению к фундаменту. Начальник это там где э файл Ас. Нет? Нет. Это дань. Да, я не шучу. Ещё я не понял. Какие отметки тут? Двое. Отметка. Ас-суйба, ас-рифар, ас-суйба надмету. Нет, нет, нет. Он говорит: "Аль-аты маюбна алей То есть, э, это то, на чём строится, на чём строится что-то другое. Аль-фару это то, что строится на чем то другом. Короче, это. Ну, это не понял. Вот, наверное, цена там, где он всё устроит, может, на начал, момент, да, идёт, надо будет понятно. Точно, понятно. Короче, если э кордес весит не не пудё, какая-то. И бачитё. Что 할 корня. Нет. Гидай, гидай. Гидай, гидай. Гидай, гидай. ты Я по-разному не могу. Ты? Ты ему объясни, а мне скажет, ты понял или нет? Объясни мне это, объясни, объясни. Короче, ты дай бас, нет? Где И вот эти То они основываются а, на, да. на, на вот этой основе. има идей. Помнится, наша идея эту Al-fikh, это ma'rifat al-ahkami shir-a'ayti al-lati tarikoha al-ihtihad, это один из tarif, то есть если вы дальше то есть каждый приводит свой тариф al-fikh, то есть в основном то, что будем ограничиваться пока на этом. Al-fikh, это ma'rifat al-ahkami, это познание, узнавание, изучение шариатских ахкамов Al-fikh, это познавание, изучение шариатских ахкамов путем иhtihada. Кутем Иштихада причем потому что Толебина читает, смотрит на дел, на квал, на хадис, на айад собирает какие можно сказать и все то есть путь вот этого маалифа познавания и Аль Иштихад Аль эти Тарифу, ха, хавзачайс на маалифа аль эти Тариф маалифа Тля-Ахам Шар'и, Аль Иштихад Аль Иштихад, ухо ли дий Тариф то есть Толебина, я Буда и То есть управляет усердия на этом Что здесь останется или следующее тоже не? Морозум не значит Ануа лахкам Какие виды бывают ахкамов? То есть что за то он же сказал Марифат лахкам и шараи Маги лахкам хазихи тут какие Что это за ахкам, о которых идет речь Ва лахкаму То есть это Филджумны Аль-Ахкам семь видов. Первое – Аль-Ваджиб. То есть на какой-то предмет в шариате не выходит из этих семерых. Да? Первое – Аль-Ваджиб. Второе – Аль-Мандуб. Аль-Мабах. Аль-Махазур – это Валь-Макрух, валь-Сахих, валь-Батли. То есть, есть любая, скажем так, любая вещь в шариате не может быть кроме обязательным, либо желательным, либо запрещенным, либо разрешенным, либо правильным, либо неправильным. Пойен мухаррам. Фаль махзур мухаррам. Пойата аль-ахкам, тос ахкам ва то ишраат из этих семирых. Любой ширатский хукм то есть, он не может быть либо он ваджиб, либо он а, мустахар, либо мбах, либо мухаррам, либо макрух, сахих, либо баatil. Я понял, о чем идет речь? Я понял, о чем идет речь? Да, пойду, идет речь? да. А а этом, что Ахкамы Есть семь ах, Ахкамов а, теперь, а на чем они основываются? Ахрам, Макру, Ваджи Ахокам это какое-то положение в шариате Какое-то положение <coughs> Например, какое положение Намаза в шариате Ваджеб. Какое положение, например, закят в шариате? Ваджеб. Какое положение куфра в шариате? Мухаррам. Какое положение риба в шариате? Мухаррам. Какое положение, я не знаю, то есть. И и, то есть, и, и вот эти все подумали, какое положение исполаскивает нос в шариате? у кого-то из-разуму вах, у кого-то из-разума это в зависимости от ищихада каждого из вас. В зависимости от ищихада вы смотрели то доводы, и пришло к выводу, что хукм у этого действия такой-то. Понятно? То есть какое положение никаха, Если то есть, была невеста, то есть, и она, согласно, замуж, жених, она согласна с Адамуж был уже нигрантского заму, что свали и так далее. Махра всё, то есть, как там на положение все Какое положение вот у этого брака в исламе? А ай. положение, если асусу вали. Батил, назик ахбати. То есть, да. А какой, то есть, а какое положение у а, торговой сделки, если а, продавец не хотел продавать свой товарную силы это вставили, отобрали, батель, этот вид сделки бату не состоялся. И так далее. Понятно, что он не может быть не выходит к вам, как из этих ассимириств. Понятно, о чём речь? Теперь что такое власть, м? Раз мубах это разрешен здесь какой у например кушать бежвармах только не у казахов, у казах это ладжи мубах то есть хочешь ешь хочешь нет у казахов ты хочешь не хочешь нет вот и подобного роды вот то есть этот, я понимаю, что он бахтус, хочешь сделать, хочешь нет не вознаграждается? No. Nee, да, вознаграждается, это уже зависит от намерения значит, фальваджиб ма юсабу аля фи алихи ва юа акабу аля это то, что человек вознаграждается за действие, то есть сейчас будем очень коротко, там это святка, конечно, есть, то есть это, как правило Тот, кто, например, проходил э, шах, он назвал варакат шейх Усимин", то есть будет пытаться умучить нет, там, шейх Усимин сказал, вот так, так, так. То есть это мы все э, э, знаем, да. Фактом то, что коротко будем идти по матам. И, и фактом то, что этот отариф, там, шейх Усимин тоже можно не согласиться. Если в будущем, то есть будем проходить, это все тоже узнать. Майусаба аля фи'алихин, фи'аласад, это то действие э, ваджиб. Если человек выполнит его, он будет вознаграждаться за это действие даже. это будет намаз делать, будет вознаграждаться? Да, да. Будет. И будет наказываться за оставление этого действия. То есть любое действие, которое уширяется у ваджит, человек, делая его, вознаграждается, и не делая его, наказывается. Вальмандуб, майю саба, алафи, то есть это также же, то есть альмандуб, альмустахад, это одним смыслом. Альмандуб, альмустахад, то есть То есть там есть еще и другие названия, и и некоторые делают тарсулят, поэтому я сейчас все Манду, Майю Саба, то есть делая это действие, человек будет держать. Это человек будет дополнительный пост держать. Это же Манду? Ману Судей, да, Нет. Нет, Ману Судей. Ману Судей. то, что человек вознаграждается, э то есть вознаграждается за действие это, то есть если будет желательно есть, Мандуб, это желательно действие в шариате. Делаю его человек вознаграждается. Ва ля уакабрата, то есть и оставляю его от наказания. То есть там далее, иногда то иногда наказываются, иногда со стороны шариата, иногда со стороны то есть амира он наказать в некоторых моментах والمباح ما لا يثاب على не вознаграждается то есть если человек, например, там, и поел, то есть он захотел не притом бармак пойти поесть поесть вознаграждается да нет аля яку аля и не наказывается, если он не поест да والمحذور ما يثاب вознаграждается за оставление этого Противоположность всего Вадьба. Здесь уже человек оставляет, то есть э, э, Аль-Махзу, то есть Аль-Махарам Ну, понятно, mm -hmm. дело то что во всех этих пункциях то есть играет роль неумерения. Э, да, этот человек не пьет спрятую из-за того, что он у него проблемы со здоровьем. То есть, у него там печень для этого. То есть он, он же оставил это, но не, не его наградим, спрятую. Даже, мало того, если бы у него здоровье, э, здоровье было хорошее, то он, он бы пил, он даже не пьет, но но э, получает грех да, да, за то, что если бы он был бы, нормальный пил бы. Да. И наказывается, за, если он это сделает. Да. То, что человек возгрожается за оставление его, за какое-то действие является макру, и человек его оставит. Он за это вознаграждается. но не наказывается если сделает его. Ну, по какому حكم поедание усной стеры? А что то есть, это? Этот, по-народу апостол рассматривается в их пошику на задней хоком либо Что Если захотел поесть, поел. Почему макрох, какой долей? То есть, вас-сахи поэс, да? Это все коротко, вас-сахи ма я та'аллаку бихи Это то, с чем ан-нуфуз Как это получается сказать? Что А, анфуз нафе, это когда например, например, поэтому например, мы скоро он у меня сегодня купил шифонем, например. И то есть я его, это хотел продать, он мне купил, он отдал мне деньги, я ему отдал шафонеру, он забрал и уехал, все. Вот это торговля, то есть, э, то есть, этот акт нафиг, как он, то есть, он, yes. да вот он э, состоялся, короче, все он прям, прошел, все достоверно, то есть то, есть, то, он, то есть то, что он состоялся, в общем. و ويعتد به سنيم считаются вот с этим актом считаются и ота считаются да да да в действительности состоятся с ним считается. вот этот и вот этот акт у нас с ним был сахи. Значит, потому что составляется арканы, шуут и так далее. والباطل ما э э Альбатли процедула скажет то, что ла я таалаку биги аннуфуз, ва ла отаду биги С ним не считаются в общем То есть ши-ля с ним не считаются С ним может будут считаться как, например, сделка, в которой риба То есть Ак, да Например, Нур пришел у меня берет деньги в долг и, за там 100 динар и эти 105 через неделю принесу. Я доволен, он доволен аркадный, все со состоялись, но ширят с этой сделкой не считается. Это так баты. И поэтому здесь считается или нет то связано с ширятом, считается ли с этим ширят или нет. Или он у меня этот... И... Ученик, вот, то есть э, э, их раз среди ученых, это, это сделка не действительно вообще то есть она полностью э, разрывается он отдает мне деньги все либо он то есть это то есть ее можно сделать это сектор с этого кунафитов то есть, конфетта, то есть и, и, и то есть и, и также фарик на таким образом то что мы просто аннулируем вот эти 5 динаров он мне просто 100 потом возвращает и все вот это вопрос хораза девчонок понятно То есть э, сделка не аннулируется, аннулируется вот этот шарт. А это то, что он, он мне от, отдаст 105 динам, нет, 100, то есть он говорит, ты диматор 100, и все, то есть остается вот таким образом. Одевается от тосхи. Это тоже храб садится, о чем? здесь мы точно остановимся, потому что потом пойдет, то есть этот э, токсимат э, так, смотри, э, м-энер, мантак, это, что, нужно будет некоторые объяснения саллаллаху алейхи ва саллям на